Я не впервые сталкиваюсь с игроком, который пытается меня убить. Вечером самого первого дня Смертельной игры меня попытался убить попутчик, с которым мы объединились в группу для прохождения одного квеста. Он однако не собирался резать меня мечом, а вместо этого натравил монстров в надежде на то, что я погибну под их натиском. Более того, он даже коротко извинился перед тем, как исчезнуть при помощи навыка скрытность. Разумеется, извинения не оправдывают плеер киллеров точнее убийц. И все-таки нужно учесть, что тот игрок сделал очень тяжелый выбор. Он пытался меня убить, чтобы поскорее закончить квест и заполучить закаленный меч, то есть ради собственного выживания. Но разве и моя смерть принесет хоть какую-то пользу? В случае его победы я все равно собирался послушно уйти и перенести прохождение проникновения на другой день. И даже если он мне не поверил, какой ему вред от того, что я попытаюсь закончить этот квест? Неужели он движет простое желание убивать ради убийства, которое определяет настоящих плеер-киллеров? Быть такого не может. Саус смертельная игра, из которой невозможно выйти. Что я, что мёртв? Музники электронной темницы. Объявляя таких условиях сильных игроков, значит, отдалять день прохождения игры и выхода на свободу. Если его не останавливает этот простой и всем понятный факт, значит, он не особенно стремится выбраться из этой игры. Ц Ты... Начал было я, но Морта меня перебил, не прекращая улыбаться. О, давайте не будем, зачем портить момент? Лучше покажите мне вашу силу, господин Кирита. Сильнейший боец передовой должен быть способен на большее, не так ли? Морта поднял топор и покрутил его перебором трех пальцев. Однако, несмотря на все свое дурачество, он никогда не оставался беззащитным. Даже если я нападу на него без предупреждения, он наверняка с легкостью отобьет мой клинок щитом, а затем ударит топором. Если действительно пустит в ход сильный навык, способный лишить меня больше половины здоровья, я тут же погибну. На самом деле, у меня есть один способ с легкостью пережить эту дуэль. Все, что от меня требуется сдаться. Разумеется, это значит, что дуэль закончится моим поражением, но Морта больше не посмеет напасть на меня, так как это превратит его в оранжевого игрока. Он замышляет нечто, ради чего ему совершенно необходимо оставаться в рядах ДКБ, поэтому он не может себе позволить получить метку преступника. Правда, отчасти это я выдаю желаемое за действительное. Должен ли я признать, что Морта пока что сильнее меня и сдаться ради выживания? Или лучше продолжить бой в надежде на то, что я перехвачу инициативу, одержу победу, разберусь в замыслах Морта, продолжу квест и сохраню остатки гордости? Увы. Даже если я выберу второй вариант, я плохо представляю себе, каким образом можно застать Морта врасплох и вырвать победу из его рук. Зато в его рукаве вполне могут быть припасены новые косари, Одноручные топоры, оружие непопулярное. И в бою против других игроков это дает весомое преимущество. Я горжусь тем, что по начальному движению могу во всех подробностях вспомнить любой навык для одноручного меча, сабли, кинжала, рапиры, двуручного меча или двуручного топора. Но среди навыков для одноручных топоров и одноручных дубин есть такие, которые я, к сожалению, знаю лишь по именам. А что делать, если за все время сначала смертельной игры я до сих пор ни разу не встречал игрока с одноручным? Вдруг глубоко внутри что-то кольнуло. Морта вращал топор в руке, и я уже видел игрока, который делал то же самое. Причем здесь же на третьем уровне, но не во время общего собрания в главном городе, а раньше в пещере паучьей королевы. Когда мы с соратниками в змелью крылись под альфийским плащом, перед нами прошла группа игроков. Одноручный топор в правой руке, круглый щит в левой, кольчужный капюшон на голове. Все в точности, как у Морта. А значит, в пещере тоже был он. Но это невозможно, ведь тот боец с топором, который я видел в пещере, был в группе людей из Залс. Всего через 7-8 часов после прохождения пещеры я видел Морта в кругу товарищей Линда из гильдии ДКБ. Он все еще был в капюшоне, но набесчитая с одноручным мечом. Вот почему я не признал в нём бойца из отряда Лебао. Более того, я даже ничего не заподозрил, поскольку для меня самой главной отличительной чертой игрока в САО его оружие. У меня одноручный меч, у Ас рапира, у Эгеля двуручный топор, а у Морта одноручный меч и одноручный топор. Наверное, именно эта двойственность помогла Морту проникнуть как в ДКБ, так и в Алс. Он переключался и между оружием, и между гильдиями, помогая Линдоке Бава проходить квесты третьего уровня. Но для чего? Неужели он, будучи бывшим дета-тестером, просто решил безмолвно помогать другим игрокам? Если это, да, то значит ли это, что холоднокровная жажда убийства в глазах Морта не просто померищилась, а если нет, то не ли это какого-то зловещего плана, настоящий масштаб которого я не могу даже вообразить? Что ты задумал? прошептала себе под нос. Хм? Что? Морт наклонил голову. "Ты готовы продолжать бой? Если нет, то ничего страшного, У нас полно времени". "На готов. Ты прав. Эта битва еще не окончена". Я перешел на достаточно громкий голос, чтобы Морта меня услышал. "У меня до сих пор нет уверенности в своих силах. Мне опасно продолжать этот бой. Если Морта все таки злодей, я запросто могу погибнуть от его рук". Но что-то подсказывало, что сдаваться и бегать ещё опаснее. Меня не покидало ощущение, что в скором времени может произойти непоправимая катастрофа, что предотвратить её я должен раскрыть план Морта, а в идеале еще и побольше узнать о нем и его связях. Вы правы, вы совершенно правы. Морта радостно улыбнулся, услышав мой ответ. Нельзя говорить, что игра окончена, пока на стол не лягутся карты. Ну что, пора нам наконец облизнуть палец и перелезнуть страницу?» Давай. Настал момент истины, сказал я, направляя закалённый меч вперед. а ага, это вы здорово сказали. Да что наши битвы нет зрителей, но ничего, вопредставления мы все равно устроим. Морто поднял щит и отвел топор за спину. Поскольку между нами было всего 2 м, остриё моего меча почти касалось щита. Вместе с нашим боевым духом нарастало напряжение между двумя металлическими орудиями. Проскочила виртуальная искра. И я оттолкнулся от земли. правой ногой. Правильным считается нападать со стороны щита, но вместо этого я метнулся к правой руке Морта. Противник немедленно повернулся, чтобы щит оставался между нами. Я догадывался, что он так поступит. Ему нужно применить сильный навык мечника, а для этого цель нужно сначала обездвижить. Лучше всего с этим справляются некоторые разновидности обычных атак. Но сейчас любой удар со стороны Морта оставил бы мне меньше половины здоровья и завершил бы дуэль. Поэтому мне пришлось выбрать другой способ. Он надеялся обездвижить меня блоком щитом. В то же время, когда Морт ответил на мой прыжок не топором, а щитом, он по сути подтвердил версию о том, что для него это не дуэль, а законный плэйеркиллинг. В мозг Иголка вонзилась мысль о том, что малейшая ошибка может стоить мне жизни, но пути назад уже не было. Теперь мне остается только напрячь все свои знания и умения, чтобы опасения не стали реальностью. Я взревел, занеся закаленный меч высоко над собой. Тот же рубящий удар сверху справа, от которого Морта без труда защитился сразу после быстрой смены, только на этот раз отчаянной. Морта хладнокровно поднял щит, принимая защитную стойку. Стальная стена более чем полуметрового диаметра заслонила ядовитую улыбку под капюшоном. Чтобы однозначно обездвижить противника щитом, мало просто поднять его, и заблокировать удар. Для этого нужно вовремя сдвинуть щит и отбить атаку, как при парировании. Спертоше за щитом Морта скрыл от себя мое тело, но не меч. Он должен внимательно следить за ним, чтобы точно определить момент удара. Если бы он сделал хоть какой-то другой ход, если бы он решил просто блокировать, а не парировать удар, если бы он заметил мой единственный козырь красный свет, окутавший прижатый к боку левый кулак, я был бы уже мертв. Настал момент истины. Я ударил по щиту, но не мечом, а кулаком. Стремительный выпад. Самый быстрый из навыков рукопашного боя. Я знал, что Морта слегка расслабит руку, чтобы потом снова напрячь её при равнении меча. Мой кулак описал в воздухе красный след и попал о перкотом в нижнелевый с моей стороны край щита. Раздался громовой металлический звон, и стена между мной и Мортой исчезла. Есть три неприятности, которые могут случиться с оружием или щитами в бою. Они могут сломаться и исчезнуть. Их могут похитить враги, или же игрок может их вырнить. Третья неприятность может случиться по вине противника. Иногда называется дезаром, что означает обезоруживание. Как правило, дезаром вызываются особыми навыками, которые встречаются только у монстров. Например, они есть у ловцов кобольтов болот из средней части первого уровня. Немало игроков растаяли жизнью, когда в попхах пытались поднять упавшие в болото оружие. Игроки тоже умеют обезоруживать, но это довольно трудно. Есть даже два метода: ударить по рукояти или по самому оружию. Однако оба метода требуют, чтобы противник слегка ослабил хватку, а в бою он ослабляется только в последний миг перед атакой. Мне несказанно повезло. Стремительный выпад ударил по щиту в самый нужный момент, и тот вылетел с левой руки Морта в ночное небо. Улыбка под капюшоном исчезла, Морта обнажил один из клыков. Дезарм прошел успешно, но останавливать натиск нельзя. Противник до сих пор не потерял даже десятой доли здоровья. опыта доэли у меня гораздо меньше, чем у морта. Однако, судя по настройкам быстрой смены, он привык сражаться либо одноручным мечом без щита, либо одноручным топором со щитом. Оставь его с топором на без щита. мне хочется верить, нивелировал разницу в опыте. Поэтому сейчас я должен на одном дыхании опустить хитпоинты противника на оставшиеся 40 с лишним процентов. Если мне не получится, победа мне уже не светит. Впрочем, сейчас не время думать о победе, о поражении или даже о смерти в выживании. Сейчас я должен просто двигаться вперед. Я взорвал уже по-настоящему, обрушивая меч на левое плечо Морта. Тот отклонился назад, потеясь от удара, но лезвие с четырьмя заточками на остроту успело рассечь черную чешую щиту брони и расплескать алые спецэффекты урона. Шкала опустилась до 85%. Морт резко выдохнул, отвечая взмахом сурового топорика. Однако топоры требует широких, размашистых движений, которые на такой дистанции за часу оказываются слишком неуклюжими. Сбоку раздался грозный свист, и я пригнулся, уворачиваясь от атаки. Совсем рядом с волосами пронеслось мощное лезвие какого совсем не ожидаешь от оружия со словом топорик в названии. Не выпрямляясь, я взмахнул мечом перед собой, целясь в ноги морта. Остриё громко стукнуло о голенище маттинка. Пустя я и не смог отрубить противнику ногу, но тот потерял еще пять процентов шкалы. К тому же удар по ноге заставил его слегка пошатнуться. Пора. Я начало припляться, сразу принимая стойку для навыка мечника. Топор Морта до сих пор двигался вправо, прочь от меня. Пока противник остановит ее взмахнетым снова, мой навык уже успеет включиться. Хотя стоп. Морт уже не раз обращал моё предупреждение против меня. Я полагаю, что топоры плохо годятся для таких битв из замедлительных атак. Но так ли это на самом деле? Я замер, почти занеся меч над левым плечом. Вдруг глаза под кольчужным капюшоном вспыхнули вогнем. Морт и выкрикнул. Его топор полетел точно в моё лицо. Но вперёд летело не резвие, а квадратный шип на конце топорища. Морт атаковал обратным хватом, и топор развил гораздо более впечатляющую скорость, чем во время горизонтального взмаха. Я стиснул зубы и ошайно запрокинул голову. Шип оцарапал мне лопату и летел дальше. Сквозь вылетевшие из менялые точки я видел, что морт остался совершенно беззащитен. защиты, и отвёл замерший меч еще на сантиметр назад. Система опознала начальное движение. Клинок загудел, засветился серебристым. Закалённый меч обрушился почти параллельно цели, рассекая грудь Морта справа, затем резко подпрыгнул и ударил снова, на этот раз слева. Наконец, клинок подскочил еще раз и нанес третий, самый тяжелый и мощный удар, точно в центр груди Морта. Прошло всего два дня, как я освоил этот трёхударный навык для одноручного меча под названием Острый ноготь». На теле Морта вспыхнули три полосы спецэффектов урона, похожие на след от когтей гигантского зверя. Следующий миг его отбросило так же, как меня двойного рассечения. Ион Назнич упал в воду. Шкала хитпоинтов над его головой резко сократилась, и остановилась в одном-двух процентов, выше середины. Я знал, что если подскочу к нему, и хотя бы да или закончится моей победой. Но застыл с опущенным мечом, не в силах сдвинуться с места. В удар было вложено столько сил, что теперь у меня в ушах звенело, а сердце колотилось как бешеное. Даже у умурт ушло секунды три, чтобы прийти в себя. Наконец он вскочил, расплескивая воду, и быстро осмотрел себя. Три раны продолжали беззвучно истекать красными спецэффектами, но вскоре исчезли. Морта перевел взгляд на меня, стоявшего метрах в десяти от него. Губы скривились, он скрипнул зубами, но тут же натянул на лицо дежурную улыбку. О, да, вот это я понимаю, не зря вас называют сильнейшим. Мне показалось ли вы вывели мой щит при помощи рукопашного боя, о котором во время батты ходило столько слухов? "Возможно", равнодушно ответил я, не желая делиться с противником информацией. Морто улыбнулся еще шире, и снова покрутил топор в руке. «И вы, конечно же, не согласитесь рассказать я свой, этот замечательный навык. Конечно, вышло бы очень забавно, если бы Морто, придя к Отельнику на второй уровень, не смог пройти тренировку и вернулся на передовую с разрисованным лицом. Но и не стал раскрывать правды. А вместо этого пожал плечами и сказал: "Только если ты расскажешь, кто научил тебя так сражаться". Улыбка Морта стала приторной. В отличие от рукопашного боя, секретом битв против игроков нельзя научиться NPC. Знание умения Морте можно объяснять только тем, что кто-то постоянно сражался с ним на дуэлях после официального запуска SAO. И кем бы ни был этот человек, он наверняка поддерживает замысел, ради которого Морте пришлось недариться в ALS и DKB. Конечно, я бы с радостью рассказал вам. Морта пытался вешать не лапшу на уши, смущенно виляя всем телом посреди реки. Ну я тренировался только на лесных животных, и вообще человек одинокий. А, по-моему, ты очень пригнулся Ленды из ДКБ. Kekeball Izels. Хотелось добавить, но я сдержался. Морта задрал голкерта еще выше и тихо ответил: "Что вы, вовсе нет, хотя мне он понравился. Ох, вы только посмотрите, у нас осталось его минута, чтобы закончить дуэль. Что скажете, завершим начатое?" Давай. Здоровье у нас как раз осталось поровну. Ответил я на тон ниже обычного. Я нарочно употреблял слово осталось, чтобы Морт подумал, что я тоже буду пытаться его убить. На самом деле это блеф. Пускай даже Морт всерьез собирается меня убить, я не готов лишать жизни игроков этой смертельной игры. Выражён это паром противник, слегка позвенел с фиксирующими цепочками, селись понять мои истинные намерения. Прекрасно, прекрасно. Наконец заявила, налыбаясь еще шире. Именно это мне нравится вас больше всего, господин Кирита. К тому же, любые поединки чаще всего проходят три раунда. Ну что, начнем начнём зрелищный? Мортопар размахнул суровым топориком и выставил его под углом. по-прежнему стоя в воде, 20-сантиметровой глубины. Возможно, он раскрыл мой блеф, а возможно, готов был сражаться, несмотря на угрозу смерти. В любом случае, отступить я уже не мог. И поэтому поднял остро закаленного меча, принимая ту же стойку, с которой началась дуэль. Вверху посередине отображалось оставшееся время дуэли 40 секунд. Здоровье у нас примерно поровну. Когда дуэль заканчивается по истечении времени, победителем становится тот, у кого осталось больше процентов здоровья. Однако при подсчёте остатки округляются до 5%. Так что в нашем случае система скорее всего объявит ничью. Меня в это устроило. но Морта наверняка хочет довести дело до конца. Не знаю, когда именно, но он точно попытается напасть. Я напрягал усталый мозг, внимательно изучая стойку Морта. Он уже видел мой рукопашный бой, так что врасплох мне его не застать. Зато я о своем противнике пока многого не знаю. Бросится ли он вперед со всех ног? Будет ли надвигаться медленно? В следующий миг Морта в очередной раз сделал совсем не то, чего я ожидал. Он вдруг выгнулся дугой и занес топор над головой. Мощное лезвие кудло сине зеленым светом навыка мечника. Но ведь между нами десять лишним метров. Даже сверхзвуковой порыжок самого дальнобойного нава рывков для одноручного меча не покрыл бы такое расстояние. Неужели существует какой-то неизвестный мне навык для одноручного топора, которому по зубам даже такая дистанция? Выворачиваться, блокировать, бежать навстречу полсекунды я не мог выбрать, как мне ответить. Эта заминка вполне могла стоить мне жизни. Однако дуэль завершилась самым неожиданным образом. Морта уже готовился включить навык, но вдруг резко посмотрел налево, словно услышав какой-то звук, а затем опустил топор. разумеется, навык оказался прерван. и сине-зеленые спецэффекты разлетелись во все стороны. Я продолжал стоять в тукане, держа меч перед собой. Морта поднял левую руку и помахал мне. Прошу прощения, но, кажется, мое время вышло. До конца дуэли еще 30 секунд. Понимаете, 30 секунд это на удивление много, если считать их вслух, аж полминуты идёт. Ха-ха. Сумбурно ответив на мои слова, Морта вдруг нагнулся, запустил руку в воду под собой и достался одна закаленный меч, пропавший из его руки в начале дуэли. Складывалось ощущение, что он совершенно точно знал, где именно его выронил. Морта непринужденно вернул клинок в ножны и вышел на берег. Пройдя несколько метров вверх по течению, он подобрал валявшийся на мили круглый щит. Что ж, на этом я с вами прощаюсь. Было весело. Надеюсь, еще увидимся. Раз у нас ничья, могу я все таки доделать этот квест? Как как задал ей вопрос быстро удаляющейся фигуре? Конечно, конечно. Ответил Морта, поднимая левую руку, не оборачиваясь. Только я думаю, это будет не очень просто. Ха-ха. Следующей секунду время дуэли истекло, и фиолетовое окно с результатами скрыло Морта с моих глаз. Как я и думал, система объявила ничью. Когда окно исчезло, моего противник уже и след простыл. Простояв в боевой стойке еще несколько секунд, я медленно выпрямился. В самую первую очередь я вытащил из поясной сумки лечебное зелье, вытащил пробку и залпом выпил. Не могу назвать себя поклонником этого вкуса, похожего на смесь барбадовской вишни с заваркой, но готов с ним мириться, ведь одного этого зелья хватит, чтобы восстановить все потерянное здоровье. Затем я обратился вслух, но так и не смог уловить ничего, кроме журчания реки, шелеста листвы, жужжания насекомых и далекого волчьего воя. Не знаю, что за звук заставил Морта прервать дуэль, но я ничего не услышал. И, кстати, что он имел в виду, когда сказал: "Только я думаю, это будет не очень просто"? Неужели он намекал, что на самом деле никуда не уйдет, а все таки разбудит эльфов, когда я заберусь на их стоянку? И, кстати, зачем ему все таки понадобилось прятаться и вызывать мне на дуэль, чтобы не пропустить к ним? Поскольку дуэль закончилась ничьей, я упустил возможность расспросить Морта о его замыслах. Наверное, я должен радоваться тому, что вообще пережил эту битву. Я так и не смог понять, что именно он пытался сделать в конце дуэли. Система объявил ничью. Но если говорить на чистоту, эту дуэль я проиграл. Надо тренироваться, пробормотал я, выбирая меч в нужной на спине. Хотя на самом деле меня воротило от мысли о тренировочных дуэлях и вообще о тренировочном ПВП. Сегодня мне пришлось на собственной шкуре узнать, что смертельно опасною бывают дуэли не только до полной потери здоровья, но и до половины. В конечном счете, мастерство ПВП в этом мире означает мастерство убийства живых людей, и неважно, будет оно применяться в честных дуэлях или нет. Я стряхнул головой, выпустил из легких застоявшийся воздух и набрал полную грудь ночной прохлады. Незачем забегать вперед. Вот вернусь в лагерь темных эльфов и уже там спокойно обсудим с Сасуной, как реагировать на проникновение Морта в ДКБЭЛС. Даже сейчас я по-прежнему не могу отрицать, что он может действовать из лучших побуждений, руководствуясь чувством долга бывшего бета тестера Напоследок я еще раз посмотрел туда, где исчез Морта. на другой берег реки вверх по течению. Ничего не увидев, я развернулся. Чуть ниже по течению на вершине отвесного склона холма виднелись огни ночных факелов стоянки. На самом-то деле квест простой, если никто не мешает его делать. Нужно всего лишь забраться по склону, прокрасться в палатку командира, взять согласно документы и спуститься той же дорогой. Я начал возвращаться по отмеле, на всякий случай поглядывая за спину. Склон по правую руку становился все выше. И примерно когда он начал возвышаться над моей головой. Что вы здесь делаете? Донесся до моих ушей крик, и я застыл как вкопанный. Неужели меня заметил дозорный из эльфов? Но ведь до лагеря еще пара дюжин метров. Пока моя голова не тело машинально подскочило к склону и спряталось. Я посмотрел по сторонам, но красных курсоров не увидел. Тут я запоздало вспомнил, что голос прозвучал как-то уж слишком далеко. И, кстати, разве дозорный, заметив лазучика-одиночку, будет обращаться к нему на вы. Что еще это значит? Я осторожно выглянул из-за склоны и присмотрелся к вершине полукруглого холма. С противоположной его стороны, на южной тропе, ведущей к вершине, виднелось несколько силуэтов. До меня донеслись невнятно обрывки ругани. Кажется, там стоят и о чем то спорят две группы по 5-6 бойцов. Видимо, опять столкнулись Лесные темные эльфы. Может, сейчас там начнется очередная сюжетная битва, как квесты Нефрита Визавет? Но что-то я не помню, чтобы такое случалось во время проникновения. А задаченный, я прищурился, пытаясь сфокусировать зрение. Включились прибавки от навыка обнаружения. Картинка внезапно стала чётче, и появились даже крошечные цветные курсоры. Что? Ошарашно обронил я, увидев их цвет. Все они были зелёными. Я смотрел на две группы игроков.